53. Верищие в меня не погибнут. Верить значит знать действительность вопреки очевидности. Очевидность отрицает действительность, ибо являет собою хвосты, лишь следствия когда-то бывших причин. Мир причин считаем миром, который может представлять собою нечто совершенно иное, чем следствие давно прошедших событий. Видим мир реальности, то есть то, что творит будущее, мир причин, и по нему судим и будущее, и настоящее. Потому когда кругом тьма, говорим свет, ибо светло будущей планет. Далеки наши суждения от суждений людских, близороких, на видимости малые основанных. Живём в будущем, и в настоящем закладываем зёрна грядущих следствий не смущаемся ничем ибо закон причинности не приложен будущее творим законно и в нём свет но тьма в настоящем как следствие прошлого не имеет она перспектив в будущем ибо заложены причины новые не похожие на то что было когда-то Нужно лишь осознать, что даёт будущему великая причина, заложенная в недавнем прошлом. Поражение сатаны и завершение Армагеддона победны. Малое сознание может заслониться безысходностью следствий и в них утонуть, но мы победно смотрим в будущее, ибо светло. Кончится родовые муки рождения нового мира, свет утвердится явно. Радуемся не тому, что есть, но тому, что будет. Можно ли радоваться теням уходящим с умрком своим закрывшим солнце жизни, без которого тьма? Конечно, сердце стенает и тяжко ему. И всё же вопреки всему, что есть, свет утверждаю. Ани тьму утверждающие сгибаются под тягостью её. Очевидности верит более, чем словам владыки. Но рассточатся враги света и приспешники их и верещи в торжество тьмы, ибо погиб господин их и повелитель сатаны. Страшны следствия действий его, но впереди свет победитель. Говорю и указываю: в одни скорби возрадуйтесь, ибо близок час явного свидетельства мощи моей. Видит побеждённую и уходящую мощь тьмы, И ее принимают за действительность, когда фантомы ее есть лишь уходящие тени. Нужно крепко верить в будущее и верить в ладыки. Лишь доверием можете устоять. Кончается Кали-юга, и с нею уходят по рождению. Все новое ждет впереди. Новая земля, новое небо, новые люди и новые условия жизни, обновления. возрождении полны утешения на радость будущему стремительно утверждающемуся в настоящем, но невидимо глазом. Преклоните ухо своё мысли владыки, ибо яро речит настоящее, заглушая беззвучную мысль. Знайте, во все века свет утверждался вопреки тьме настоящего, и свет утверждаемый всегда давал новый импульс эволюции человечества. Носители света в себе побеждали натиск тьмы вовне, тем её поражая. Потому так важно устоять в духе, ибо без победы внутри над собою над натиском тьмы не может быть победы над тьмой внешней. И даже победа света вовне во всём мире бесплодна, если сознание поражено тьмою и во тьме пребывает. «Потому состояние сознания столь значительно по существу, значит, и верьте вопреки очевидности, ибо не в ней сила, но во владыке. Избрав его основанием жизни сознание, можно не только устоять, но и дойти до победы. Колеблется и содрогается все, незыблемо лишь скала иерархии».